Скажите, пожалуйста, если я узнала о ясновидящей, что мне кто-то поставил свечку за упокой в церкви, как мне в этой ситуации правильно поступить? Не обращай внимания, поменьше ходить ясновидящим. Вы ерундой занимаетесь, сейчас у вас. Конечно, это тяготение ваших чудесам, оно поставило очень странное странные вас условия, конечно, но, которые, опять же, вы сами создали эти условия. То есть вы получаете всегда то, что заслуживаете получать. Вы сами создаете эти условия своими руками, своим мышлением. Вам хочется, конечно, чудес, вам хочется, чтобы быстро можно решить была проблема. Ведь прежде всего вот эти хождения ваши по колдунам и прочим, это какая-то потребность быстро решить существующую проблему. Там пришли кто-то цепями, покрутил над головой, посвистел в ухо вам, и все у вас исчезло, как будто бы все сразу выпрылилось, судьба такая замечательная стала, столько счастья, поехала, там деньги мешками вам носят дом не знаете, куда их ставить. Но это действительно какая то гротеск уже над жизни человека. Так все это не должно делаться. Этом, за всеми этими ясновидящими сфер... стоят определенные закономерности, о которых, конечно, я тоже буду говорить, готов говорить, говорил, если что-то потребуется еще, могу сказать. Но это не есть проявление Богом данное. Это закономерности, которые связаны с каждым из вас, и они все больше будут у вас проявляться. Вы вышли на рубеж, когда чувствительность ваша должна увеличиваться. В связи с этим у вас обязательно должна быстро расти духовность. Если этого не произойдет, то вот этот разлад между изменяющейся чувствительностью вашей физиологии, психики через который вы все сильнее проникаете в мир материи, а значит и активно начинаете воздействовать на окружающий мир материи. Если духовно выправляться человек не будет, он очень сильно негативно пока начнет воздействовать на происходящие законы материи, в которой живет. И последует обязательно ответный удар. Негативно вторгаться в законы материи нельзя. Поэтому чем больше у вас открывается способность в них войти, тем больше вы берете на себя ответственность. Но здесь нужно правильное понимание этой ответственности. Так что вот этот процесс, который сейчас происходит, он в какой-то мере неизбежен. Он должен был в этот период идти, потому что это естественный шаг в изменении психики человека по ее пути развития. И, соответственно, человек стал выходить на уровни информации, которая ему ранее не удавалось трогать в них, и соответственно он стал получать что-то, чему правильную оценку он дать не может. Среди этой информации может быть и правильная информация. И очень просто может дана быть неправильная информация. Более того, как правило, дается неправильная информация. А в каких-то ключевых моментах, чтобы удержать человека вере в то, что он делает, ему лично дается подтверждение, чтобы он твердо держался за свое, что он приобрел той иллюзии, в которой ему навязано. Поэтому многие источники, которые по-своему хотели бы воздействовать на развитие человека на Земле, они считают очень своеобразно начинают через многих из вас вмешиваться в вашу жизнь. Но это не есть проявление Божие, это то, чего вы сами ищете, и они находят, естественно, реализацию своим ложным устремлением. Вы платите деньги. И, конечно, это заинтересованность начинает укрепляться. Они все больше верят в то, что у них это все есть. И верят все больше, что они вам нужны. Но это совсем не то, что вам надо. Тем более, вы очень мнительные. Сказать вам ложную информацию легко заставить вас двигаться в ненужном направлении, но в которое вы пойдете уже, поверив в эту информацию. Потому что вы будете зависеть от этой информации. Человек уверенно вам это скажет, а вы так вот сомневаетесь и не верите в собственные силы, эта информация, уверенно, для вас поданная, она начинает серьезно влиять на вас, вы начинаете ей руководствоваться, зависеть от нее, имитация начинаете. Если вам сказали, что вот что-то у тебя там висит сзади крючок, я только могу снять, то, конечно, вы будете ходить и думать об крючке, у вас действительно будет ощущаться, что-то там получится сзади, что-то там, что там какой-то крюк висит, тяжеловато. Вы же думаете о нем, а мысль материально. То есть вы начинаете сами создавать эту мысль. Он дал позыв вам в осмыслении чего-то, в создании чего-то, каких-то образов. И вы начинаете тоже, включаясь в эту ситуацию, создавать те же самые образы, которые вам были посланы. А ему навешали уже на уши другие, которые хотят посмеяться мне. вот Он послушный раздает вам эти крышки, которые вы уже дальше реализуете сами себе на спину. Поэтому тут будьте внимательны, не надо от этого зависеть. Глупостью все это. Если вы правильно держите за руку Божью, если вы всем сердцем доверяетесь ему и благодарно воспринимаете происходящую реальность, вам повредить очень сложно. У вас начинает формироваться хорошее поле защиты. Ведь пробив у вас происходит больше того, когда вы негативно относитесь к реальности. Вот тогда искажается ваше поле. Если вы ругаете кого-то, тогда ослабляется ваше поле, хотя и угоню своей вы ослабляете поле того, кого ругаете. И естественно в таком состоянии, когда у вас рас... такое растрепанное поле от ваших негативных эмоций, которые вы часто реализуете по жизни, оно ослабевает у вас это поле. И пробить его кому-то с, с нехорошей мыслью очень просто. Если интенсивность на данный момент его негативной мысли превысит силу вашего поля, он поразит вас, то есть произойдет... Естественное искажение поле, где будет, засядет вот это инородное зерно, масликообразное, негативное, оно начнет э, нарушать вашу физиологию с помощью этого искажения биополя. То есть ваш баланс равновесия начинает нарушаться. Поэтому на самом деле прежде вам надо думать о том, как крепче держаться за руку с Богом, а не как найти какое-то целебное средство, чтобы спасти свое тело. Это неверный поиск. А ведь это как раз сейчас является самым таким местом, на которое очень много внимания уделяется. Очень много. Поэтому стоит кому-то пообещать быстрое исцеление, ринуться туда огромной-огромной толпой сразу. Поэтому учитель, когда приходит, он на самом деле не демонстрирует такие явления исцеления. Он не должен этим заниматься, так как духовный путь развития, он естественно предполагает изменения ваших телесных качеств. Поэтому за учителем надо идти, постигая прежде духовное его учение, которое спасает вашу душу и, соответственно, выправляет физиологию. Но искать учителя какого-то быстрого исцеления — это неверное к нему отношение. Здесь будет неверно так опираться на то, что описывалось в древности. Тогда была некоторая исключительность. Тогда я уже объяснял тем, кто раньше слышал встречи мои, что за короткий период надо было заложить «Благою весть», Но ее трудно было закладывать вот так многим встречам. Это было не просто сделать, многие встречи провести. Люди были, имели определенное мышление, очень сильную дому, в которой воспитывались с детства. И поэтому, чтобы чуть-чуть поколебать их в том, что они имеют, и предоставить им что-то новое, нужны были такие ну, исключительно вмешательства в виде небольших чудес. Это законы материи в этот момент были своеобразно использованы, только в помощь тому, чтобы как-то зацепиться за сознание некоторых людей и зародить в них это зерно истинное. Но это особенная специфика, которая, конечно, истолков с помощниками неверно. потому что если человек принимает истину, увидев чудо, через время ему кажется, что чудо он видел уже как-то забывается, ему хочется подтверждения. Это естественно при таких обстоятельствах, поэтому на самом деле прибегать к доказательствам ни в коем случае нельзя. И если раньше это было допущено, то сейчас именно так подходить, как раньше, ни в коем случае нельзя. Поэтому вам и давалась подсказка, что многие придут под именем моим и вообще я ведь, вот, конечно, Многие чудеса, чтобы простить, если возможно, и избранных. То есть они так как раз прежде и возьмутся за доказательство чего-то необычного. А вы потом очень имеете большое тяготение. Так что на самом деле здесь удар, который может нанести тьма, он имеет под собой благодатную почву. Удар. Он дает и все знать, и а многие из вас они поддаются такому он удару. Очень легко так ведь мы здесь